Не писала Поликсена только о том, что полковник Бехлешов, который, привезя жену в СПА, думал пробыть здесь не более недели, передумал и остался на месяц. Сопровождая жену и компаньонку в прогулках, он сперва был весьма учтив и сдержан, а потом, как бы случайно, стал оказывать Пчелкиной ту или другую услугу. С заботливой вежливостью подсаживал в экипаж, приносил ей из почты письма, покупал любимые лакомства, фрукты, а раз при жене подарил ей модного штофа на платье. Поликсена от подарка отказалась. Тогда Бехлешов стал искать предлога для бесед с нею наедине. Жене его внезапно стало хуже, она разнемоглась от изменившейся погоды и несколько времени совсем не выходила из своей комнаты, и полковник воспользовался подвернувшимся случаем. Был теплый, влажный, после только что прошедшей грозы вечер. Бихляшов встретил Поликсена в саду и попросил ее присесть на скамью. — Волшебница, я тебя без ума. Стыдитесь, полковник, у вас сыновья в учении жена так сильно хворает, а вы... Вы ведете себя, извините, как мальчик. Ну, ну, милая лапушка, я все для тебя сделаю, все. Но Поликсена так на него посмотрела, что он отшатнулся, а она, оттолкнув его в сторону, молча ушла к себе наверх. Погоди, что рыжая гордячка, дам тебе отплату любезничание с Пчелкиной, толстенького, седого и короткого ростом куртизана, прекратились. За трапезой он не говорил с ней почти ни слова. Жене стала лучше, и полковник стал собирать вещи, готовясь к поездке в Петербург. Пчелкина, чтобы смягчить разлад, собиралась просить разузнать его в коллегии Амировиче, с которым она переписывалась, и от которого... Перед выездом из России получила кряду два нежных письма. А вдруг спросит, не жених ли? Нарочно скажу, жених. Пусть побесится, отстанет скорее. А чем же Мирович мне и не жених, и влюблен, и верен? Чего же больше? Спустя несколько дней Поликсена сидела у себя наверху и дописывала письмо к Птицыной в котором решила наконец-то поведать о своих приключениях с Беклешовым.